Глава 7 Яркий свет бил ей прямо в лицо. Судя по звуку, который она слышала, ей казалось, что рядом моют столовые приборы. Она лежала на спине, закрытая простынёй до самого подбородка. Голова опять болела. Её опять накачали снотворным. Она повернула голову в сторону. Увиденное заставило её истошно закричать. Рядом стоял маленький столик с миской, заполненной окровавленной водой, и лежали скальпель и щипцы. – Что вы со мной сделали? – Ничего особенного, ты ничего не почувствовала. Я специально постаралась, чтобы ты ничего не почувствовала. А если будешь плохо себя вести, в следующий раз я уже не стану проявлять такую заботу. – Что вы хотите? – Расскажи мне о Каролине, для начала, где она скрывается? Девушка смутилась. «Я не знаю никакой Каролины». «Знаешь, вы дружили, вы вместе работали, ты должна её помнить. Красотка с тёмными длинными волосами всегда появлялась со своей любимой красной сумочкой». «Где мы вместе работали? Я не понимаю, о чём вы говорите. Вы меня с кем-то перепутали. Я говорю вам правду. Я не знакома ни с какой Каролины, так что не могу вам помочь». Девушка почувствовала резкую боль в правой руке. Она закричала и тут же получила пощечину. «Терпение у меня не безгранично. Мне нужна правда. Я потратила на тебя время. Я приложила много усилий. Или ты мне все расскажешь, или я от тебя избавлюсь. Ты понимаешь, что я имею в виду? Хватит врать. У меня есть фотографии, на которых вы смеетесь вместе с Каролиной. Так что вы знакомы. Давай рассказывай». Рука девушки ужасно болела. Она все еще находилась в том же маленьком сыром помещении и все так же была цепью пристегнута к стене. Она не могла сесть и не могла поднять руку. Она не понимала, что с ней сделали. Женщина в маске возвышалась над ней, облаченная в хирургический костюм. «Или ты мне помогаешь, или страдаешь из-за своего упрямства. Видишь?» Ее похитительница подняла большие щипцы. Девушка увидела, что женщина держит щипцами окровавленный ноготь. «Пока тебе везло, ты лишилась всего двух ногтей на обоих мизинцах. Дальше все зависит от тебя. Скажешь мне, где Каролина, и все остальные ногти останутся у тебя на пальцах. Откажешься? Пеняй на себя. Остальные я буду вырвать без анестезии». Девушка пришла в ужас. После того, как она увидела кошмарные доказательства того, что с ней сделала похитительница, ее пальцы внезапно стала дергать. Она закричала от шока и боли. «И ногтями я не ограничусь, у меня целый набор медицинских инструментов. Не скушай меня, я ведь могу долго практиковаться в хирургическом мастерстве, которое только начала осваивать». «Нет!» – завизжала девушка. «Это безумие! Клянусь вам, я ничего не знаю ни про какую Каролину!» Женщина взяла ее левую руку в свою. «Жаль, какие у тебя изящные пальчики. Представь, если бы все было наоборот. Ты думаешь, что Каролина стала бы тебя защищать? Мне платит безжалостный человек. Скажи мне, где прячется Каролина, и у тебя останутся все ногти. Откажешься? Я вначале вырву все ногти, а потом начну отрывать кончики пальцев». «Один за другим. Обрубки будут кровоточить. Здесь грязно. Скорее всего, попадет какая-нибудь инфекция. Ты заболеешь. Не лучшая смерть, правда? Но решать тебе. Расскажи мне то, что меня интересует. Или умирай в одиночестве, холоде и агонии». Девушка не могла говорить из-за шока. К тому же она мало что понимала. В голове был туман. Через несколько секунд она потеряла сознание. «Я хочу, чтобы мы завтра опросили всех жильцов на Вестгейт. Кто-то мог что-то видеть или слышать, хотя они могли не понимать, что это важно. Если у кого-то из них установлены камеры видеонаблюдения, то нам нужны эти записи». «Мне этим заняться?» – спросила Лили. «Ты закончила с владельцами магазинов на главной улице Марсдена». «Не узнала ничего нового. Поттер жил сам по себе. Начинала работу вовремя, имел прибыль и всё в таком роде». Мэт посмотрел на часы. «Прямо с утра отправляйся на Вестгейт. Возьми с собой пару оперативников. А пока нужно разобраться со списком арендаторов этого дома. С этим тебе поможет Кейт. Я сам поговорю с Джулией, которая работает в агентстве «Неполный день». В кабинет зашел Телбот Дайсон. Пропавшую девушку, Карен Флетчер, так пока и не нашли. Ее мать приходила. А учитывая груду костей, про нее не нужно забывать. На придорожной площадке у Шеффилд Роуд в Нью-Милс нашли кроссовку. У Карен были похожие. Хорошо бы нам точно выяснить, ее это кости или нет. И проверьте ночлежку в хадерсфилде Мать считает, что она могла там жить какое-то время. Мэт нахмурился. «Кроссовка может быть важной уликой, а может и не быть. После того, как я поговорю с доктором Биби, мы будем знать больше. Но, скорее всего, сэр, она просто сбежала из дома. Насколько я понял, не в первый раз». «У меня плохое предчувствие», – признался телбот «Моя интуиция еще никогда меня не подводила. К тому же мать, Кристина Флетчер, похоже, готова бежать к журналистам. И нас обвинят во всех смертных грехах по поводу и без повода. Так что, если есть время, загляни к Флетчерам и поговори». «А группа Карлайла может взять на себя часть работы?» «У него полно дел из-за этой машины, выловленной из канала». Если бы Мэт не погряз по уши в деле Поттера, то ему хотелось бы заняться этим автомобилем. Он же присутствовал лично, когда его доставали из воды, и видел, в каком состоянии нашли труп. Ему было любопытно, так что, как только Телбот вышел из кабинета, он повернулся к Лилии. «Поговори с Бекфитом, постарайся выяснить, что там с обгоревшим трупом». «Похоже, что у них дело идёт к опознанию», – сообщила Лилия. Бэквит просматривал какие-то старые дела и что-то запрашивал из-за лица. Мы с ним сегодня увидимся в пабе. Мы собираемся туда с Грегом, моим парнем. Как только Бэквит выпьет пару кружек, у него тут же развяжется язык. А я завтра прямо с утра загляну к судебным медикам. Хочу узнать, что там с костями из подвала. «Скорее всего, они тоже связаны с каким-то старым делом. После того, как эксперты неопровержимо подтвердят, что они человеческие, Дайсон прикажет нам смотреть старые дела о пропавших людях», – заметила Лили.